Глава шестая. «Вы стали какой-то другой», — также негромко заметила Шелька, прерывая мои размышления о странностях существования и превратностях судьбы. Когда у человека напрочь исчезают воспоминания, думая быть иной закономерно. «Ох, и мудреные же слова вы говорите», покачала головой помощница. «Ты мне лучше скажи, кто и чем занимается у меня во владениях?» «Где остальные?» Женщина кивнула, переключаясь со своих мыслей на более насущные. «Там в Едальне пятеро детей. Есть еще пять помладше. Они с матерями ушли на реку. Там стирка у них сегодня. Пятеро стариков. Я и Сол одни из них. Все в доме. Данелла краса. Вы ее в зале видели. Ничем обычно не занимается. Только командовать любит. Она сестра Джека». Не родная, но все ж, вы ее очень уважаете. То есть уважали и даже вроде как побаивались. Сол — главный повар, ему помогают женщины. Второго повара вредный старикан все никак не может выбрать. Харви и еще восемь мужчин ушли в лес на охоту. Кабы не они, голодно было бы зимой. Лес ваш, охотиться можно сколько угодно. «Наши добытчики шкурки еще выделывают и на торжеще собирают. Вот тракта тает, поедут в дальний, и там на рынке выгодно распродадут». «Звучит неплохо», — покивала я, запоминая столь важную для себя информацию. «Мне тут жить, деньги нужны, а следовательно необходимо знать уже имеющиеся варианты их заработка и продумать иные пути обогащения». Собиралась ли я избавляться от скинутых мне щедрым жестом постояльцев? Нет, они останутся жить здесь. Нужно лишь собрать необходимую сумму и заплатить налог за всех. А это, если верить Шельке и Солу, просто космическая сумма. «Мне нужно в лес», — пробормотала поднос, оглядывая виднеющееся богатство вдали, — «и в горы сходить бы». «А что вы там забыли?» всплеснула рука Мишель, округлившимися глазами глядя на такую странную по ее мнению меня. Но не скажешь же ей, что я по образованию геолог, но всю жизнь проработала учителем географии в простой школе. И что, возможно, настала пора осуществить все свои скрытые таланты и найти клад. Мигом озолочусь и по щелочку пальцев решу все свои проблемы. А ха, -ха еле сдержалась, чтобы не расхохотаться в голос. Настолько эти мысли показались мне сумасбродными и далекими от реального положения вещей. «Когда у вас обед?» — перепрыгнула я на другую тему. «Какой обед? Мы кушаем два раза в день, ранним утром и поздним вечером, аккурат, когда солнце коснется горизонта. К этому времени охотники вертаются, сразу же за стол все и садятся». «Вот оно, значит, как!» Вся территория трактира была огорожена достаточно высоким, даже на вид добротным каменным забором, высотой около двух метров. В широко распахнутых и въездных воротах виднелась наезженная, разветвляющаяся на три стороны света дорога. Одна ее часть вела прямиком к лесу, вторая сворачивала круто в сторону, как и третья в противоположную. Оба рукава исчезали из поля моего зрения». Мешала ограда, не позволяя рассмотреть дальнейшие их направления. «Помоги пройтись. Хочу поглядеть, что там за забором». Велела я женщине, при этом мой тон не допускал пререканий. «Мне нужно двигаться. Пусть медленно, но тем не менее». Всегда считала, если ноги не отказали, то все остальное ерунда. «Движение – жизнь. Даже если только вчера тебе сделали полосную операцию», Ты не должен лежать умирающим лебедем, а стремиться быстрее подняться и ходить. И пусть это всего лишь 3 метра в одну сторону и столько же обратно. Женщина тихо вздохнула, но помогла мне встать и также предложила свое узкое плечо в качестве опоры. Но я все же старалась не сильно опираться на помощницу. Чай-то не молоденькая девочка. Так и пошаркали к воротам. С каждым шагом Я ощущала все больше желания жить. Мне хотелось чего-то большего, нежели в прошлой жизни, когда я носилась от работы до дома, упустив моменты, что надо бы остановиться и задуматься, а, собственно, куда я бегу. Как оказалось, в никуда, везде опоздала. Личного счастья не нашла, карьеру не сделала. Как-то глупо все. И болезнь эта под конец. А за что? Не заслужила же, чужого не брала, не обманывала. Старалась быть честной со всеми вокруг. Но вот сама с собой... Эх, я даже невольно дернула плечом, дабы отогнать тоскливые мысли и пустые сожаления. Через некоторое время мы вышли за периметр двора, и я принялась с любопытством осматриваться. Действительно, одна дорога вела точнёхонько в лес, а две другие — в противоположные друг другу стороны. Налево колея бежала стрелой — а потом где-то там, вдали, вроде как сворачивала налево. Третья широкая натоптанная тропа вела к сверкающей на ласковом весеннем солнышке реке. Узкой, но достаточно бурной. «Звонкая», — поделилась информацией Шелька, смотря в ту же сторону, что и я. Молча кивнула, благодаря за новое знание, и продолжила с интересом следить за приближающимся женским квартетом. В окружении шустрых малышей возрастами от 5 до 7 лет. С краю Росса. И рядом с ней две ее дочери. Дальше Нани с сыном, после Пенни со своей ненаглядной дочерью. А затем Галена с малышом Шоном. Дома на уборке осталась Лика. Все они занимаются разными хозяйственными делами, в том числе помогают Солу на кухне. Всеми ими руководит Данелла, как я вам уже говорила, сестра Джека. Агага? -ага. А я-то что делала в своем доме? задала закономерный вопрос. Ну, Шелька замялась, тоже со всеми ними работали. Пахала, так и говори, фыркнула я. Ясно, ну ничего, разберемся. Прищурив глаза от яркого солнца, твердо сказала я и широко улыбнулась подходящим к нам женщинам, дабы хоть немного их приободрить. Боже, какие они замученные! А это Данелла или, как ее там, цветет и пахнет. Явно тяжелее ложки, в руках давно ничего не держала. Но я еще погляжу на весь этот цирк со стороны. Не будем делать скоропалительных выводов. А потом, как разберусь со всем тут творящимся, так и начну наводить порядок. «Где можно найти ближайшего поверенного?» Продолжая добродушно улыбаться, спросила я. В городке, что в дне пути отсюда! пожала плеча Мишелька, а потом вдруг встрепенулась. Неужто хотите! Конечно, хочу. Еще как желаю. Хозяйка, как вы? Почти хором воскликнули женщины. Всем им от силы было лет 25-28, но из-за сильно обветренной кожи они казались гораздо старше. Кабы не детки, я бы так и решила. И Еще выражение их глаз. Так смотрят многое повидавшие в своей жизни люди. «Вашими молитвами, мои дорогие!» — вздохнула я, чувствуя, как от девушек исходит настоящее, искреннее тепло. На миг ощутила некое единство с ними. Но то точно были не мои чувства, а прежней хозяйки тела. Значит, она очень хорошо относилась к этим людям. Правда, я ничего не помню. Но это ведь не так уж и важно». Главное, жива осталась. После моих слов на симпатичных, пусть и в край усталых лицах, отразилось глубокое переживание. «Шелька не пускала нас к вам, сама за вами ухаживала», — выпалила, кажется, Росса, тяжело опуская на землю огромный, даже на вид увесистый деревянный, в глубоких щербинах таз, заполненный под завязку мокрыми вещами. Так же поступили и все остальные. «Ничего-ничего, у Шель наверняка были свои причины так сделать!» Проницательно заметила Нани, сверхнув красивущими зелеными глазами. «Ну, не будем у порога обсуждать подобные вещи!» — проворчала моя сиделка. «Пойдемте в дом. Нужно готовить его к сезону. Скоро начнут прибывать первые путешественники». Я же, слушая их короткий диалог, Делала неутешительные для себя выводы. Местные, оказывается, думали так же, как и я. А еще с затаенной жалостью глядела на их мокрые подолы серых шерстяных нарядов. Смотрела на красные от ледяной воды руки и думала, что жить вот так дальше никому не позволю.